Глава восьмая Однажды ему довелось побывать в синей крепости, и он запомнил ее как гостеприимное теплое место, в котором его отчивали прекрасным элем. Теперь же крепость возвышалась над ним безжизненной темной громадой. Реордан спрыгнул с лошади и стряхнул с рукава дорожную пыль. Он устал, давно не ел, Воздух вокруг был тяжелым и влажным, отчего волосы липли к потному лбу. Гадкий запах, исходящий, казалось, от самой земли, заставлял задуматься о том, сколько же крови здесь было пролито. В небе, прямо над синими крышами, кружили существа, создать которых мог только извращенный разум какой-нибудь демонической твари покрупнее. Впервые он увидел их три дня назад, когда над его повозкой промелькнула огромная тень. Задрав голову, Рай долго всматривался в небо и только решил, что ему почудилось, как с высоты спикировало чудовище, держащее в лапах мертвую овцу. Он забился в угол и закрыл голову руками. Через несколько мгновений опомнился приоткрыл один глаз и увидел ухмыляющегося ему через плечо возницу. Старик, как ни в чем не бывало, продолжал править повозкой, пока тварь разрывала овцу и с чавканьем пожирала ее внутренности. Закончив трапезу, чудовище взмахнуло огромными кожистыми крыльями и поднялось в воздух. Рай проводил его ошалевшим взглядом и сглотнул ком, подступивший к горлу. Серое тело, покрытое редкой порослью коротких жестких волос, злые алчущие глаза, пасть, клыкастая пасть — все последующие ночи ему снилось, как его разрывают на части. Бозница позже объяснил ему, что император каким-то образом управляет имкусиями и не позволяет им трогать тех, кто служит ему. Рай искренне попытался выдавить из себя беззаботную улыбку, но вместо этого продемонстрировал старику нервный оскал напуганного до смерти человека. Что будет, если с императором что-то случится? Не разлетятся ли эти твари по фокасу, пожирая каждого, кто попадется им на пути? Жить в этом мире становится слишком опасно. Пробормотал Райордан себе под нос и натянуто улыбнулся сурового вида мужчине, застывшему у распахнутых ворот синей крепости. «Как прошел штурм, капитан?» «Мы взяли крепость», — коротко ответил тот. «Пленники ждут тебя в темнице». Райордан нервно повел плечом. «Одно дело — покупать иноземцев, чтобы они работали в его обителях полутени, и совсем другое — иметь дело с людьми, плененными во время войны. Для Рая пропасть между этими понятиями была невообразимо велика. Над воротами синей крепости повесили каких-то несчастных. Три безжизненных тела раскачивались под порывами ветра и источали тошнотворный запах. Рай прижал рукав к носу и поинтересовался. «Это было обязательно?» «Не твое дело», — отрезал капитан. Пожав плечами, Райордан последовал за ним, осторожно ступая по перепачканным засохшей кровью камням внутреннего двора. Следы бойни явно пытались убрать, но поработали скверно. Подошвы липли к бурым пятнам, воздух кишел мухами. В больших, грубо сколоченных клетках сидели люди. Они провожали их голодными взглядами, потемневших от горя глаз. Что довелось ему видеть? Смогут ли спать, не мучаясь кошмарами, эти испуганные, посеревшие юнцы, жмущиеся друг к другу? Кого они потеряли в день, когда пала синяя крепость? У замка тела были свалены в большую кучу, над которой тоже кружили мухи. Кто-то попытался прикрыть безобразное свидетельство произошедшего кошмара куском ткани, но ветер сорвал его. Райордан бросил взгляд на то, что некогда было симпатичной женщиной в серебристой броне, ее светлые глаза затянула посмертная пелена. Ему доводилось видеть мертвецов, но в таких количествах — никогда. Трое были милостивы и ограждали его от подобного зрелища, потому сейчас, проходя мимо груды бездыханных тел, Райордан почувствовал дыхание жнеца на затылке отчего волоски на коже встали дыбом. «Какой же ты трус!» — с раздражением подумал он, одернул рукав и поспешно нагнал своего провожатого. Тот провел Райордана по коридорам замка и первым начал спускаться по крутой каменной лестнице. Ах, если бы можно было ударить его по голове и сбежать! Куда угодно! Хоть на Линас, хоть на Чонган, хоть на большую землю, раскинувшуюся на западе! Но крылатые твари лаверно, наверняка настигнут его, как только он выйдет во двор. Капитан распахнул обитую металлом дверь и пропустил Райордана вперед. Тот ступил в темный коридор, искренне надеясь, что его не оставят здесь наедине с трупами, преступниками и крысами. «Третья камера», — сказал капитан. Они подошли к небольшой клетушке, у стены которой Райордан увидел сидящего человека. На бритом черепе запеклась кровь, руки, лежащие на коленях, подрагивали. Услышав звук поворачивающегося в замке ключа, пленник вскинул голову, и Райордан увидел, что это женщина. «Допрашивай», — буркнул капитан. «Я подожду снаружи». Переминаясь с ноги на ногу, Рай достал из кармана кости и откашлялся. И что ей сказать? Ужасно неловкая ситуация. Он подбросил кости и поймал их. Выпали две шестерки. «Ну», — начал он, — «с кем имею честь говорить?» Женщина горделиво вздернула подбородок, и он понял, что перед ним точно не служанка. «Молчишь? Тогда позволь мне угадать». «В ваших краях брить голову догадались только в одном доме, и по удачному стечению обстоятельств именно дочь этого дома была хозяйкой синей крепости. Леди Кловер, я полагаю». Рай присел на корточке и посмотрел в усталые, но все еще ясные глаза женщины. Она прищурилась, явно пытаясь что-то вспомнить. «Ты из ледяных мечей!» — прохрипела она. «Хочешь пить?» Райордан снял с пояса флягу и протянул ей. — Не бойся, если бы тебя хотели убить, ты бы уже была мертва. — Как и мой муж! Она вырвала флягу из его рук и принялась жадно пить. — Это его повесили над воротами? Райордан помнил лорда Уоррена, хороший человек. Был хорошим человеком. Его и командиров железных ласточек. Выходит, непобедимое женское войско все же пало, Жаль это слышать. Я надеялся, синяя крепость не сдастся врагу. «Врагу, на которого ты работаешь?» Леди Кловер рассмеялась. «Ты продался, как продались все остальные, как продался весь твой дом!» Думаю, мой отец рассудил, что соседство с убывающими лунами не сыграет нам на руку и решил сохранить жизни своих подданных, в отличие от твоего мужа. «Эта бойня стоила того?» Стоило вашей гордости?» Кловер прикрыла глаза и привалилась к стене. Она долго молчала, прежде чем ответить. «Человек — ничто без чести. Это девиз твоего дома», — Рай отмахнулся. «Думаю, люди, погибшие за твоего мужа, были не в восторге от того, что их лорд предпочел принести их в жертву вместо того, чтобы защитить». «Мой муж сделал все, чтобы защитить их», — рявкнула Кловер но колен не преклонил. Перед кем? Перед выродком малых шипов? Перед сумасшедшим потомком бедевира? Напомнить тебе, мальчишка, чем закончилось его правление? Рано или поздно он убьет всех, кто будет ему неугоден, а остальных сгонит в соленые копи. Не будет больше свободных земель, только колонии, дома богряных вод. Какое мрачное будущее ты описываешь? Рай знал, что Кловер права, но не признаваться же в этом здесь. Даже у стен есть уши. «Зачем ты здесь?» — спросила Кловер. «Ты ведь не поболтать зашел?» «Я бы поболтал, всегда приятно провести время в компании умной женщины. Но ты права, сейчас у меня есть одно дело, которое не терпит отлагательств. Смотри, тебе знакома эта вещица?» Рай Ордан протянул Леди Кловер бумагу и увидел, как ее глаза на мгновение расширились. Она явно узнала Марион, но попыталась это скрыть. Пожала плечами и ответила. «Впервые вижу». «А мне кажется, что это не так». Рай приблизился к ней. «Скажи мне, Кловер, где камень?» «Я уже сказала. Мне незнакома эта вещь». «Не пытать же ее» хотя капитан явно не против. «Давай не будем усложнять друг другу жизнь», — Рай вздохнул. «Камень тебе сейчас не поможет, а вот мне очень даже». «Почему я должна думать о твоей шкуре? Если Лаверн убьет тебя, одним мерзавцем в свободных землях станет меньше». «Не такой уж я и мерзавец», — возмутился Рай. «Я подневольный человек, как и все остальные». Выбор у меня был между смертью и поисками камня. Тебе не кажется, что любой человек в такой ситуации выберет жизнь? Мой муж не выбрал. И где он теперь? Висит над воротами, кормит червей и ворон? Давай, Кловер, не заставляй меня звать капитана. Не хочешь морать руки? Не хочу, признался Райордан. Мне известно, что камень был в руках твоих предков много лет. Не могла же такая умница, как ты, просто потерять его. «Гореть тебе в ледяном пламени фаты!» — прорычала Кловер. Рай встал и огляделся. В соседней камере сидела испуганная женщина средних лет и жадно слушала их разговор. Он прищурился и обратился к ней. «Кто ты такая?» «Нанна, господин», — дрожащим голосом ответила она. «Хочешь жить, Нанна?» «Очень хочу, господин». Женщина подползла к прутьям клетки, и он увидел уродливое кровавое пятно на ее белой сорочке. «Кем ты была в замке, Нанна?» «Служанка и леди Кловер». «Вот оно!» Рай усмехнулся. «Если леди не хочет помогать мне, может, ты поможешь?» Он вышел из камеры и приблизился к соседней. Протянув сквозь прутья бумагу, он внимательно посмотрел на служанку. Едва увидев камень, Да принялась кивать. Да, да, милорд, это Нанна! Яростно выкрикнула леди Кловер. Не смей! Не слушай ее, отмахнулся Рай. Ты ей больше не принадлежишь. А вот я могу вытащить тебя отсюда и отправить куда пожелаешь, если ты преклонишь колени перед императором, конечно. Нанна бросила обеспокоенный взгляд на леди Кловер, и ее глаза наполнились слезами мои дети в камнеграде прошептала она я слышала что дом золота и камней склонился и все жители остались живы это правда я сам приехал из рубинового города и там все спокойно твои дети живы и я думаю хотят видеть свою матушку в здравии простите меня пробормотала нана обращаясь к госпоже, но я должна вернуться домой кловер скривилась и отвернулась Удивительно сильная женщина. «Так где ты видела этот камень?» Рай присел перед клеткой и забрал бумагу из дрожащих пальцев Нанны. «Он вставлен в рукоять рунического кинжала», — тихо сказала женщина. «Госпожа много лет хранила это оружие». «Хорошо», — Рай кивнул. «И где кинжал сейчас?» «У дочери, леди Кловер. У Ромейн». Рай едва не захлопал в ладоши. «Отлично!» Это дело оказалось куда проще, чем он думал. «И где же девушка сейчас?» — вкрадчиво спросил он. «Она сбежала». Нана ответила так тихо, что ему пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. «Будь я проклят, и куда она отправилась, ты, конечно же, не знаешь». «Нет, господин». Он устало потер переносицу. «Как выглядит Ромейн?» «У нее длинные светлые волосы и темные глаза, нос с горбинкой и...» Нанна бросила быстрый взгляд на Кловер. «Скорее всего, с ней ушла одна из железных ласточек». «Да? Которая?» «Без особого интереса спросил Рай Ордан. «Ну, Ада, серокожая девушка с черными косами». «А вот это уже было интересно». Рай позволил себе улыбнуться. Найти двух девушек было бы довольно сложно, но когда одна из них из лунного народа, это существенно меняет дело. «Капитан!» — выкрикнул Рай и, дождавшись, пока хмурый вояка войдет, продолжил. «Я хочу, чтобы эту женщину отпустили». «На каком основании?» «На основании моего желания. Эта женщина согласна преклонить колени перед императором и очень хочет вернуться к своей семье». К тому же она очень помогла мне, а меня, как ты знаешь, прислал сам Лаверн II. Имя самопровозглашенного императора не слишком впечатлило капитана. Он достал связку ключей из кармана, окинул Райордана придирчивым взглядом и прошипел. Я думал, он пришлет кого-то по-настоящему стоящего, а не какого-то коротышку. Вот бы пожать тебе горло, мерзавец. Вместо того, чтобы тут же вонзить в глотку наглеца спрятанный в рукаве тонкий кинжал, Райордан широко улыбнулся и сказал, «Очень жаль, что я не оправдал твоих ожиданий. А теперь отойди, дальше я справлюсь сам». Райордан взял женщину под руку и повернулся к Леди Кловер, сверлящей его взглядом полным ненависти. «Ничего личного, не держи зла. Мне нравится моя жизнь, и я планирую испить ее до дна». «Предатель!» — прорычала Кловер. — Мы все потомки предателей, если ты забыла. Наши предки восстали против того, кому накануне клялись в верности. Так чем? Ты лучше меня. Рай отвесил шутовской поклон и потащил Нанну вперед, прочь из мрачного коридора, подальше от воздуха, пропитанного страхом и смертью. От одного вида темниц его бросало в дрожь, «Досадные последствия воспитания в доме ледяных мечей». «Тебе нужно что-то еще?» — спросил капитан, нагнав их. «Убраться подальше отсюда», — пробормотал Рай Ордан. «И повозка. Повозка и лошадь». Оказавшись на улице, Рай попытался вдохнуть свежего воздуха, но тут же поперхнулся, учуяв смрад давно немытых тел и человеческих испражнений. Похоже, людям в клетках даже отхожего места не сделали, и они гадили прямо под себя. Дождавшись, пока к воротам подгонят повозку, Райордан залез в кошель, достал оттуда золотой сет и протянул его на не. Женщина приняла монету и спрятала в облегающей сорочке Отвези ее в Камнеград, — приказал Райордан возниться. — Если по пути с ней что-то случится, тебе не сносить головы. Угрюмый возница кивнул и отвернулся. Чтобы сгладить впечатление от угрозы, рай бросил ему серебряный сет и махнул рукой на прощание. Дождавшись, пока повозка покинет внутренний двор, райордан потянулся и упер руки в бока. Отлично. Поездка сюда оказалась не напрасной. — Лошадь готова! — сообщил бледный от страха конюшенный мальчик. — Ты помнишь, как выглядит дочь лорда Орена? — спросил Рай. — Да, господин. — Тогда помоги мне. Травердан уселся на каменную скамью и достал из кармана чистый лист бумаги. Он планировал использовать его для заметок или, в случае, если понадобится отправить кому-то послание, но, похоже, придется обойтись. — Я буду рисовать. Он показал мальчишке огрызок пера и крошечную чернильницу, спрятанную в кольце. «А ты говори, где поправить». «Еще я слышал, что при ней всегда находилась стражница. Ее ты тоже знаешь?» «Да», — неуверенно откликнулся мальчишка. «Она из лунного народа». «А!» — Малец просиял. «Это Фэй, ее знают все». «Отлично. Ее я тоже нарисую. Опиши мне обеих». Мальчишка замялся. Он бросил взгляд на раскачивающееся тело над воротами крепости, и Рай решил подбодрить его. «Если ты все расскажешь мне, твое тело не окажется рядом с телом твоего лорда». Сперва Рай долго рисовал и стирал отдельные черты, лица и профили палочкой на песке. Мальчишка то и дело поправлял его, но в конце концов удовлетворился получившимися портретами. Дочь Кловер оказалась красавицей. Правда, ее нос немного портил впечатление, а вот та, вторая, женщина-воин, вышла настолько угрожающей, что Рая пробрала з ног. Не хотелось бы ему встретиться с ней в бою. «Можешь идти». Рай кинул мальчишке мелкую монету и вернулся к рисованию. Он выверенными штрихами перенес получившиеся портреты на лист бумаги и окликнул капитана. «Отнеси это вашему говорящему и скажи, что он должен отрисовать столько копий, сколько сможет. Потом раздай листовки солдатам, гонцам, всем, кто сможет развесить их в окрестных городах. И пусть они заглянут в высокое место и в земли серых ветров». Лорд Спайк все еще не склонился, холодно бросил капитан. «Вот как? Тогда дождись, пока воюющий дом постигнет участь синей крепости» и вот тогда отправь туда гонцов. Напомню, это приказ императора». Капитан был явно недоволен тем, что Райордан позволял себе отдавать приказы, козыряя именем Лаверна, но все же кивнул, прежде чем уйти. Проводив его взглядом, Райордан поднялся на ноги и хмуро посмотрел на сбившихся в кучу людей, загнанных в клетки, словно скот. «Бесправные». Безвольные. Стоило ли твое упрямство их жизни, лорд Оррен? У них осталось два сына. Рай вздрогнул и уставился на сухонькую старушку, прижимающую к груди сведенные болезнью руки. Что? У лорда и леди есть два сына, которые сражаются на границе. Они вам не нужны? Почему ты решила подойти ко мне? Рай подозрительно прищурился. — Ты дал Нанне монету. Мне тоже нужно золото, — прямо ответила старушка. — Что ж, получай. Он легко отдал ей три золотых сета и усмехнулся. Слежка за сыновьями лорда Орена в договор не входила. — Если императору нужны их головы, пусть слезает с трона и сам разыскивает их. — Куда ты теперь? — старушка прикусила монету парой сохранившихся зубов. «А вот это уже не твое дело», — ответил Рай. «Эй, кто-нибудь, приведите мою лошадь». Он собирался отправиться к границе.